Глава одиннадцатая. Злилась и на себя, и на природу, и на мир, и на Арью, и на колдунью, которая помогла ей уйти, взяв на место своей души чужую. Я бы с удовольствием пожила в другом мире после своей смерти, но не в таких условиях. Но разговор с Рикардом мне помог успокоиться. Теперь я точно знала, что Майя никогда не снимет амулет. А Рикард до нее не доберется. Он будет наблюдать за девочкой из окна своего дома, но ничего не сможет ей сделать. Да и Нико он прогнал. На какое-то время можно выдохнуть. Я наполнила легкие воздухом и пошагала к дому, чтобы с утра заняться тем, чем должна – обустройством. Мне и моей дочери жить в этом поселке еще много лет, и мы не можем надеяться, что наши деньги будут размножаться в шкатулке. План по открытию пекарни пылился где-то на полке. Я возвращалась к нему мыслями и каждый раз дописывала еще какой-нибудь пункт. Но пока не разберусь с огородом, не смогу приняться за возвращение пекарни в дом моих родителей. С утра наведалась в кабинет отца. Крошечную коморку на первом этаже, заваленную отчетами, документами и прочим бумажным хламом. На маленьком рабочем столе в углу ютились глиняные горшочки. Мама просила отца покрасить их, но он не успел. Здесь я еще не наводила порядок, наверное, потому что хотелось оставить все как есть. Провела кончиками пальцев по столешнице, и на толстом слое пыли остались длинные борозды. Все же, если получится вновь открыть пекарню, в кабинете придется заняться уборкой. Среди отчетов я отыскала самые последние, трехлетней давности, посмотрела цифры в нем а после вытянула из папки следующей. В те года, что я не жила с родителями, пекарня приносила хороший доход. Они старались ради меня, надеялись, что оставят наследство, несмотря на то, что я их предала. На этой мысли мое сердце сжалось, и я безвольно рухнула на стул. Глупости моей нет оправдания, и говорить, что любовь зла и затмевает разум, нет смысла. Я уже не смогу повидаться с семьей, чтобы сказать им, как была неправа, когда ушла к Нико. Могу только надеяться, что они простили меня перед смертью. Я поймала себя на мысли, что все реже думаю о себе, как об Оксане. По спине мурашками пробежал страх. Что, если воспоминания Арьи стираются, потому что я сама скоро стану Арьей? Возможно ли настолько прочное слияние? души и тела. «Мам!» Топот раздался за дверью. «Мам, ты где?» «Иду». Я поспешно засунула папку с отчетами в ящик стола и машинально подхватила выпавший из нее конвертик, крошечный, размером с ладонь. Сунула его в карман, чтобы позже прочитать. Майя самостоятельно умылась, притащив воды из пруда. Она оставила дверь на террасу открытой, и теперь дом наполнялся свежим утренним воздухом а я могла любоваться тонким пологом тумана над водоемом. «Сегодня займемся уборкой во дворе», сказала я за завтраком, состоящим из омлета и двух кружек молока. «Нужно скосить траву, а после отнести мусор во враг». «Угу», — дочка закивала с набитым ртом. Проживав, сказала, «А когда пойдем в гости?» «Кому?» «Ты говорила, что я могу поиграть с другими детьми, помнишь?» «Ты что, забыла?» «Не забыла», — со вздохом солгала я. «Конечно, у меня вылетело из головы. Но если ты хочешь, то мы познакомимся с ребятишками. Я планировала сходить в гости к моему старому другу, Велизару. Думаю, он будет рад меня видеть. У него должен быть брат, примерно твоего возраста. Как раз и поиграете». «Брат!» — Майя скривилась. Я не хочу играть с мальчишками, они гнусные. Ты еще не знакома ни с одним мальчишкой, с чего такое мнение? Папа вон какой злой, а он же тоже мальчик. А как же Ян и дядя Рикард? Ты говорила, что они хорошие. Ян старик, он не мальчик, а дядя Рикард тоже злой. Он меня за руку хватал и... дочка насупилась. Я его боюсь, мама. Он на мой амулетик смотрел, как будто знает, что это. Ты же ему не скажешь, правда? Вдруг заберет. Не заберет, не волнуйся. Но лучше тебе прятать его под одеждой, хорошо? Майя тут же засунула амулет под платье. Работа во дворе была непосильной задачей для ребенка. Пока я вытаскивала за ограду последний хлам, она пыталась рвать траву но резала себе ладошки, ругалась совсем не по-детски, из-за чего мне приходилось прерывать уборку и заниматься воспитанием. После третьего моего замечания дочка стала просто зло шипеть, но без грязных словечек. Коса еще не заржавела и не затупилась. Я вытащила из кладовой практически новый инструмент и, чтобы не случилось непоправимого, отправила маю в дом. Косить Арья умела умела А я — вообще никак. Мне казалось это легко, я же видела, как делают другие. Раз — и трава отлетает в сторону. Но на деле все вышло несколько иначе. Острие косы врывалось в землю после каждого взмаха и несколько раз звякнуло о невидимый глазу камень. Трава отлетала неохотно. Я вся вспотела, пока мне удалось прокосить тропинку со двора до огорода. Майя выбегала на улицу, спрашивала разрешения помочь. Получала отказ и вновь скрывалась в доме. Я же, вымотавшись, довольным взглядом окинула двор. С высокой по колено травой тоже неплохо смотрится. Пока отдыхала в тени на крыльце, вытащила из кармана конверт. С первых же строк меня прошиб холодный пот. Письмо от отца. «Здравствуй, дорогая дочка». Не знаю, дошло ли до тебя хоть одно письмо из тех, что мы с матерью тебе писали. Ответа мы не получили ни на одно, поэтому смею надеяться, что писем ты просто не видела. Сава клянется, что каждое из них было доставлено. Мол, его вороны никогда не теряют послания. Матери нет уж как полгода. Сгубила лихорадка. Я писал тебе об этом. Но почтовый ворон вернулся без ответа, «Всё ли у тебя в порядке? Верю, что ты счастлива в браке, и, наверное, у тебя уже есть детки? Сколько их? Девочки или мальчики? Как бы мне хотелось увидеть внуков?» «Мать в последние годы трижды собиралась поехать к тебе в гости. Я еле отговорил. Знаю, что ты бы не приняла нас, а только еще больше возненавидела. Но поверь нам, мы не желали тебе зла». Я все еще искренне считаю, что гаврил был бы для тебя хорошим мужем. Твой выбор был обдуманным, я в это верю, а потому прощаю. Нико показался нам неплохим парнем, но мать все равно волновалась. да и я переживал, если уж честно. Но раз ты не спешишь возвращаться, значит, счастливо. Это письмо последнее больше я не стану докучать тебе. Хотел сказать, что мамы больше нет, и чувствую, что скоро не станет и меня. Приезжай повидаться напоследок. С любовью, твой папа. Я перечитывала строки снова и снова, а перед глазами будто воочию мелькали воспоминания. Скандал был жуткий. Нико ждал меня на улице. Его лошадь держала и била копытами. Мой будущий муж нервничал кричал чтобы я поторапливалась а я в попыхах собирала вещи тем утром мама сказала мне что гаврил просил моей руки и они согласились не узнав моего мнения они отдали меня первому попавшемуся мужчине как же я была зла мама хватала меня за руки плакала и просила одуматься, а я отталкивала ее и запихивала в сумку очередное платье папа в кресле сжался в комок Он и так был сухоньким и невысоким, а в тот день стал будто в два раза меньше. Я на него и внимания старалась не обращать, иначе мое сердце разорвалось бы на части. Я вылетела из дома, запрыгнула в повозку и не леснул лошадь вожьями. Мы тронулись в путь. На дом я обернулась лишь один раз. Увидела, что мама бежит за нами, а отец пытается ее удержать. Я отвернулась и больше не думала о том, как поступила. Несколько месяцев спустя пожалела о своем решении, но было уже поздно. Из дома меня не выпускали. Я зажмурилась и потерла веки пальцами, чтобы прогнать видение. Арья казалась мне разумной женщиной. По крайней мере, мне очень хотелось верить, что моя душа попала в нормальное тело. Но, как оказалось, это было вовсе не так. С другой стороны, а как бы я поступила, если бы мои родители вдруг решили выдать меня замуж за человека, который мне неприятен? Очевидно, что я бы разозлилась. Не так, чтобы не хотеть видеть родных, но скандал бы закатила. Я попыталась вспомнить Гаврила, но не смогла. Его образ был размытым, и все, что я помнила, это чувство, которое он вызывал в Арье. Она его на дух не переносила. Он казался ей зажатым, глупым, и пахло от него неприятно. Гаврил брезговал банными процедурами и мыл только ноги, и то лишь когда приходил в гости к родителям Марьи. Письмо я смяла и выбросила в мусор. Мне оно ни к чему. Ария уже не узнает, что родные писали несколько раз, а мне незачем было помнить о них. К Велизару я торопилась. Майя едва поспевала за мной, но только потому, что всю дорогу крутила головой и рассматривала все, что попадалось по пути. «Мамочка, куда мы так бежим? Твой друг не дождется, что ли?» «У нас много дел, милая». «Я устала». «Мы уже пришли». С улыбкой я остановилась у покосившегося серого забора. Во дворе между двумя столбиками была натянута бельевая веревка, и на ней висели только что постиранные вещи. С них еще стекала вода. Дом Велизара, где он жил с отцом и братом, стал выглядеть еще хуже, чем был. Краска на ставнях облупилась, Глина с фасада откололась кусками в некоторых местах. Огнилые бревна над заваленкой имели червоточины. Мы не виделись с Велизаром много лет, и теперь я занервничала перед встречей с ним. Но только он смог бы мне объяснить, что произошло за день до того, как я уехала из Берегового. «Вам кого?» Я встряхнулась, услышав голос. На крыльце стояла молоденькая женщина с тазом в руках, полным белья. «Я к Велизару!» Дома он. «Велизар!» — крикнула она через плечо. Женщина скрылась за простынями, развешенными на веревке, а Велизар вышел из дома спустя пару минут. Он прищурился от солнца и даже ладонь к колбу приложил, чтобы лучше видеть. Меня он будто не узнал и, только сделав несколько шагов к забору, воскликнул. «Арья! Живая! Погляди-ка!» «А не должна была?» — удивилась я. «Здравствуй, Велизар!» Женщина выглянула из-за простыней, хмура кинула меня взглядом и сложила руки на груди. «А тебе ж столько лет ничего не слышно было!» Друг выскочил за ворота, крепко обнял меня и, заметив Майю, наклонился к ней. «А ты кто, малявка?» «Я не малявка!» «Моя дочь, Майя», — ответила я. «Одна всего?» — удивился парень. «Одна?» «Чего так? У меня уж три сына родилось». Велизар обернулся к девушке и подмигнул ей. Та расплылась в улыбке и вернулась к белью. «Природа не дала», — хмыкнула я. «Я с тобой поговорить хотела. А где брат твой? Сколько ему уже? Лет десять? Девять. Дома он с мелкими рисует, что ли. Мая, пойдешь в дом поиграешь? С Ересом». «Мам!» Дочка кинула на меня взгляд полной надежды. Получив разрешение, со всех ног бросилась к дому. «Ну, пойдем». Велизар, приглашающий, махнул мне рукой во двор. Мы расположились на скамейке в тени за углом дома. Я все смотрела на Велизара, стараясь заметить хоть какие-то изменения в нем. Но парни эти годы будто и не затронули вовсе. Все те же темные кудри на голове, гладкая кожа и густые брови, сросшиеся над переносицей. Ростом Велизар всегда был ниже меня. И в детстве, и когда мы стали взрослыми, он так и не вытянулся. «Так и не простила мать?» – спросил парень, стараясь не смотреть мне в глаза. Между нами чувствовалась невидимая преграда, и я поняла, что дружить мы больше не сможем. Годы унесли с собой теплые отношения, ничего удивительного. «Я ждал, когда ты вернешься», – просил у твоих родителей адрес, а когда приехал по нему, то тебя дома не было. По тому адресу вообще никто не проживал, и соседи сказали, что никакой Арьи никогда не видели. Я нахмурилась, вспоминая, давала ли адрес маме или отцу. Кажется, нет. Сердце рухнуло вниз, когда в голове возникла картинка. Я просила Нико поехать к моей семье и сообщить им, где я живу, чтобы они писали мне. Сама написать не могла. Вокруг не было ни одного почтового ворона. Ждала хоть строчку от матери и отца. Не дождалась ни разу за все эти годы. «Об этом я и хотела с тобой поговорить. Я почти ничего не помню. Расскажи мне, почему я уехала?» Парень вопросительно вскинул брови и перехватил мой взгляд. «Слышал я, что люди память вдруг теряют. А с тобой-то что произошло?» «Длинная история», — уклончиво ответила я. «Так что, расскажешь?» «Хм, ну, я мало что знаю. Ты ведь мне не все рассказывала. Накануне моего отъезда я была с тобой у реки. Мы говорили о чем-то. Точно. Жаловалась ты, что мать твоя за Гаврила тебя отдает. Мол, договорились за твоей спиной. Почему, Велизар? Почему родители выбрали мне такого мужа? Счастье для тебя хотели. А Гаврил не бедствует. Да и семья у него при деньгах. Они сейчас в Новый Береговой переехали. Дом там двухэтажный купили. У Гавриловой жены швейная мастерская своя. Да лавка при ней. А могла бы быть твоя. Меня продать хотели? Хмыкнула я горько. Вряд ли. Гаврил добродушный, как пес. А хозяйственный какой. Детей своих безмерно любит. К бутылке не прикладывается. Он моется. Все еще нет. Друг рассмеялся. Но его жену это не смущает. Ой, да ты знаешь ее. Олья, соседка Озифа. Олью я помнила 15-летней девчушкой с большими синими глазами и белоснежными волосами. Она носила две толстых косы, в которые вплетала алые ленты, и платья ее всегда были алыми. Красивая, скромная и кроткая. Жаль, что за Гаврила вышла. Любит она его. Вот уж не знаю. Гаврил, когда узнал, что ты сбежала, с горя пошел к ее матери руки просить. Говорят, сладости накупил побрякушек, да и денег еще дал. Так Олью и отдали за него. Не сразу, конечно, а когда подросла. Сейчас у них дочь и сын уже есть, а Олья снова беременна. Выглядит она счастливой. Не знаю, может и притворяется. Не думала, что мои родители способны продать меня как вещь. Они ведь не хуже меня знали, Гаврила. Я говорила им, что он не по душе мне. Кто ж теперь узнает? Вздохнул парень. Мамки с папкой твоих нет уж. А ты вон, память потеряла. «Как это произошло?» Головой ударилась. Буркнула я, кусая губы. Задумчиво уставилась на горшок, надетый на штакетину в заборе, пытаясь вспомнить еще хоть что-то. Но воспоминания Арье больше не были такими яркими. Я их уже почти не могла уловить. «Велизар?» Женщина выглянула из-за угла дома настороженно. Недовольно посмотрела на меня. «Идем обедать. Пора детей кормить». «Извиняй, Арька». Друг поднялся и чуть горделиво добавил, разведя руками. «Семья!» Всю дорогу до Нового Берегового счастливая Майя радостно рассказывала мне о детках Велизара. «Он такой маленький!» — смеялась она. «Юнка его звать!» Ерес сказал, что ему даже года нет. «Представляешь, мам, такой крошечный!» «Ты когда-то тоже была такая малюсенькая, ручки маленькие и мягкие, как у котика!» Носик-кнопочка, ножки кривенькие, а глаза большие-большие. Ты была очень любопытной и все время рвала мои волосы. «Зачем?» – Майя раскрыла рот в удивлении. «Все дети такие!» – улыбнулась я. Мы пришли на базар, чтобы присмотреться к ценам на муку, масло и сахар. Я еще вчера просмотрела кулинарную книгу матери и запомнила самые легкие рецепты, для которых не требовалось много продуктов. Не то чтобы я немедленно хотела открыть пекарню, но какая-то неведомая сила влекла меня на базар. Стоимость муки меня порадовала. Торговка сказала, что урожай в том году был хороший, а потому мне следует закупить муки, хоть пару мешков. А то гляди, как закончится еще. Чего доброго придется покупать до осени по двойной цене. «Мама, зачем нам столько?» Хмурясь, спросила дочка, когда мы отошли от торговки. И я задумалась. У родителей моих пекарня была. Думаю, не попробовать ли и нам. Булочки будем печь. О, а мне можно попробовать? Ну, пожалуйста. Конечно, можно. Только для начала надо все обдумать. В газету дать объявление. Расходы на продукты просчитать. Мам, Майя глянула на меня из-под лобья. Так что же мы стоим тогда? Скорей пойдем домой. Дома мы вдвоем корпели над расчетами. Я нервно грызла кончик карандаша, а моя всеми силами старалась мне помочь. Ни читать, ни писать, ни считать она не умела, но вовсю придумывала меню. Хлебушек будет вкусный. Батоны, круглые буханки, булочки с повидлом, рогалики с сахаром, лепешки. Лепешки? Пухленькие такие, помнишь, бабка Гана стряпала. Я урвала кусок. Вкусная. Я помнила, Гана жарила их в масле, от аромата слюнки текли даже у кошки. Но ела эти лепешки только Нико. Нам не доставалось. Муж смеялся с набитым ртом и говорил, что мы разжиреем, если будем есть такое. Мол, лучше суп похлебайте. «Испечём завтра, пообещала я дочке. Цифры перед моими глазами мельтешили неугомонными мухами. Я то зачеркивала, то снова записывала, пытаясь считать в уме, но все время сбивалась. По всему выходило, что денег, которые у нас есть, хватит на открытие и год работы. Только если не шиковать, а печь хлеб и простые булочки. Может быть, иногда пироги с повидлом, которые Мая любит, хоть ни разу и не ела. Если я не ошиблась и все верно, то можно открывать пекарню и не волноваться. От этого я занервничала еще сильнее. Липкий страх сковал сердце, но оно радовалось так сильно, что напряжение с меня мгновенно спало. Ночью дочка долго ворочалась и не могла заснуть от возбуждения. Да и я смотрела в потолок, глаза не хотели закрываться. Мы обе волновались из-за завтрашнего дня, потому что решили с самого утра пойти на рынок за продуктами для выпечки. От громкого стука в дверь меня снесло с кровати. Я в чем была бросилась вниз, по пути схватив каменную кочергу. Если притащился Нико, ему не сдобровать. Я не арья, и терпеть такое обращение не стану.